Записи экипажа. Файл 0094538. Из личных воспоминаний Гордея Захарова, инженера силовых систем и специалиста по общественной безопасности межзвёздного корабля Москва. Кажется, он всерьёз ждал, что я выйду из себя, что двинусь на него с кулаками. И действительно, в первые секунды у меня было такое желание, но я смог с ним справиться. Он сидел, уронив руки между колен, не поднимая головы. Мы были в дальней части парка, где возле пруда недавно поставили уютные беседки с деревянными лавочками. Интересно, они слили бывали здесь. Я вздохнул, отгоняя непрошеные мысли. Всё-таки странно, что она сама не рассказала, сказал я, хотя бы из уважения ко времени проведённому вместе. Кажется, мой голос звучал спокойно и даже отстранённо. Я даже немного гордился собой за выдержку. Это я настаивал. Коля поднял голову и всё-таки посмотрел мне в глаза. Думал, так будет более правильно. Я знаю тебя дольше, а вдвоём это вообще не вариант. Ну почему же, возразил я. Как-то нечестно. Будто бы это что-то меняет. Ты прав, не меняет, Коля снова вздохнул. Какое-то время я молчал, глядя на воду. Странное дело, первая вспышка гнева прошла, и теперь в душе стало пусто. Сколько карандаш да Лиля, ведь были моими самыми близкими людьми, как не крути. Впрочем, были ли? И есть ли вообще такое понятие, как близкие люди, когда каждый в мире сам за себя. Когда вы всё решили, спросил я. Накануне комиссии, вздохнул Коля. Я встретил Лилю на станции, она не сразу призналась, что её ждёт утром, а потом я просто не смог её отпустить. Впрочем, уже утром она была мне за это благодарна, благодарна за то, что лишил её очень долгой жизни. Я не смог удержаться от этого вопроса и задал его, глядя в глаза бывшего друга. Или мучительной смерти, с вероятностью всего лишь 1 к 100, вздохнул он. Как бы вы жили, если бы этот шанс сработал против меня? Коля вздохнул и опустил взгляд. Я не знаю. Если честно, иногда мне кажется, что так было бы проще, не мне, ей. Теперь её будет мучить ощущение потери, когда вы будете улетать, и когда от вас начнут приходить отчёты. Мы состаримся и умрём, а ты всё ещё будешь где-то там среди звёзд. Ты не ответил на вопрос. Верно. Он снова вздохнул. Да, было бы непросто, но время лечит. Возможно, я бы назвал своего первенца твоим именем, если бы это был сын. Я закрыл глаза и постарался вспомнить какой-то приятный эпизод, связанный с Колькой. Что-то такое, что можно было бы сохранить в памяти как снимок. Мы, на удивление, мало разговаривали, даже когда бывали вместе на длительных заданиях. Не то, чтобы нам нечего было обсудить, просто каким-то образом мы чувствовали друг друга, и для передачи нужного настроения просто не требовались слова. Больше того, они были лишними. Я вспомнил своё первое ранение. Попали под снайперский огонь. Видимо, выстрел был с предельной дистанции, и пуля наизлёте лишь задела мне ухо и оцарапала шею. Крови было на удивление много, и в какой-то момент я решил, что мне конец. И вот я увидел Колькины глаза, спокойные и по-деловому сосредоточенные. В них ощущалась какая-то странная внутренняя сила, которая прогнала первоначальный испуг. Понимая моё состояние, он улыбнулся. И тут, без всяких слов, я понял, что со мной всё будет в порядке. Мы удачно укрылись в полуразрушенном КПП возле бывшей заводской проходной, а к вечеру на территорию зашли наши штурмовики. Хорошо, хоть информация прошла как надо, и ребята были в курсе, что мы укрываемся в этом районе. обошлось без эксцессов. Колька тогда обработал мне рану и сделал повязку, а ещё настоял, чтобы я вколол себе антибиотик. Позже в полевом госпитале, заштопывая мне ухо, врач сказал, что это было правильное решение, иначе рана неизбежно загнилась бы. Что ж, я поднялся с места. Желаю вам всех благ. Лиля хотела бы тоже с тобой поговорить. Вдруг сказал Коля: "Может, завтра здесь же?" Я остановился, но оборачиваться не стал. Не хотел, чтобы в памяти остался его сегодняшний образ. Не желал запоминать его уже после предательства. "Нет", сказал я и добавил после небольшой паузы. "И ты тоже не звони. Хорошо?" "Город, ну послушай, до отлёта ещё много времени, и мы могли бы" Всё, что могли, мы уже сделали и решили, вздохнул я. Нет, Коль, умерла так умерла. Прощайте. Ну, хоть передашь ей что-нибудь? Я вышел из беседки, не оглядываясь.